Глава пятая. Калитка была не заперта, и всё равно Францев нажал кнопку звонка. Потом ещё и ещё, пока, наконец, из переговорного устройства не отозвался усталый женский голос. «Кто ещё?» «Полиция», — ответил участковый, потом обернулся на спутника и добавил «Со следственным комитетом». Вдвоём вошли на территорию, и Николай почти сразу остановился. «А как её зовут?» а то неудобно как-то спрашивать. Егоров пожал плечами и произнёс: "Да какая разница? Мне наши сотрудники, которые работают по этому преступлению, уже отзвонились и сообщили, что прослеживается чёткий коммерческий след. Не в том смысле, что это заказное убийство, хотя наверняка это так, а в том, что оно связано с бизнесом Дробышева". Фирма его существует полтора года и едва-едва в плюсы выходила, а за последнее время месячный оборот компании вдруг стал превышать 70 миллионов рублей. И это только то, что было декларировано. Он ведь занимался грузовыми перевозками, а значит, расчет по большей части был наличными, то есть мимо кассы и налогового контроля. Сейчас проверяют возможных конкурентов, соучредителей. «А ты думаешь, что сейчас время говорить с ней о бизнесе?» «А когда еще?» Удивился Егоров. К тому же, она у него в фирме работала. Так мы сейчас на этот предмет и поговорим. На крыльцо вышла молодая женщина в наброшенном на плечи пуховике. Она молча дождалась, когда мужчины поднимутся на крыльцо, пропустила их в дом и вошла следом, всё так же не говоря ни слова. Вам уже сообщили? поинтересовался Егоров. Женщина кивнула. Следователь вздохнул и произнёс: Наши соболезнования. Где мы можем поговорить? поинтересовался Николай, снимая куртку. Проходите, сказала женщина. Сняла пуховик, повесила его на крючок вешалки и пошла в комнату. На хозяйке был чёрный шёлковый халатик с надписью на спине. Буквы были сделаны из серебристых блёсток. Её пуховик висел на вешалке рядом со светло-палевой норковой шубкой. Егоров быстренько сбросил на руки французову своё пальто и поспешил за ней. «Вас не вызвали на опознание?» — спросил он. «Всякое случается. Вдруг это не Дробышев, и вот уже какая-то надежда». Сначала позвали, а потом перезвонили и сказали, что надобности нет, потому что бывшая жена уже подтвердила, что это Эдик. Вряд ли она ошиблась, всё-таки 12 лет вместе прожили. А я тоже надеялась, что это не он, а теперь и надежд никаких». Ну, не скажите, продолжая стоять, начал рассказывать следователь. Лет 15 назад в столице был случай. Взорвали одного олигарха, который бюджетные средства, как бы сказать, помягче транжирил. Вызвали в морг жену, она и мужа опознала, и водителя по татуировке на животе. Наследство получила, правда, не всё, там сразу кредиторы набежали, но всё-таки наследство огромное по нашим меркам. А потом выяснилось, что он на острове Капри проживает. Рядом с дачей писателя Горького поселился. Он дайвингом занимался, а потом так и не всплыл. Говорят, под расщелину затащило. А жена? Бывшая жена Эдуарда сама мне позвонила, оборвала его на самом интересном, женщина. Лариса рассказала мне, что произошло и что её вызывали на опознание. И только потом из полиции сообщили о его убийстве. Какие у них были отношения? продолжил опрос Егоров, усаживаясь за стол. Я имею в виду Эдуарда Ивановича и его бывшую». Хозяйка подвинула к себе стул, опустилась на него и ответила. «Нормальные. Они же всё разделили. Я и квартиру в городе, и бизнес, а Эдуарду загородный дом остался. Всё по-честному. Здесь место престижное и дорогое. Эдик сразу думал продать тот дом и найти где-нибудь поблизости что-то попроще, а потом взял этот самый домик». «Вы знаете, кто здесь жил прежде?» Спросил Францев, выбирая место, где можно было бы присесть, потому что возле стола свободных мест уже не было. И отошёл к диванчику, который стоял за спиной следователя. Сожительница дробошева кивнула. Как вы познакомились? встрял подполковник юстиции. Я пришла к нему на работу устраиваться. Ему требовался диспетчер, но он мне отказал. Я вышла из офиса, который тогда в строительной бытовке был, стою и плачу. Снег заметает, холодно, я вся дрожу и не знаю, куда мне идти. Эдуард вышел и увидел меня. Начал успокаивать, спросил, почему вдруг такая реакция на отказ. Ведь я вижу, какой у него сарайчик, а не офис, и денег он много не сможет платить. Объяснила, что мне идти некуда. Нет ни работы, ни жилья. Хозяйка, которая сдавала мне комнатку, выгнала, забрала всё ценное, что у меня было. мобильный телефон, серёжки золотые, что мне от мамы достались. Дробышев затащил меня обратно в вагончик, усадил возле обогревателя, хотел кофе налить, но тот у него закончился. Но он всё же объяснил, что отказал мне, потому что я вроде того, что очень понравилась ему, и ходить на работу и каждый раз страдать от того, что у меня своя жизнь будет, а у него своя, он не захотел. Потому что ко всем неприятностям, которые у него случились в последнее время, несчастная любовь была бы уже чересчур. Девушка замолчала. А дальше что? поторопил её Егоров. Как вы сошлись? Простите, мы не представились, произнёс Николай, которому нетерпеливость следователя показалась излишней. Я местный участковый, подполковник полиции Францев. Я знаю, кто вы. А я подполковник юстиции Егоров. Можно просто Борис Ильич. Продолжим. Как дальше развивались ваши отношения? Когда я согрелась немного, Эдуард мне предложил пойти куда-нибудь чайку попить. Я хотела сразу отказаться, кажется, даже заявила, что это двусмысленное предложение. Эдик сказал, что от чашки чая ещё никто не залетал, и я согласилась. Он привёл меня в какой-то ресторанчик, и мы сидели целый вечер говорили. Я пила шампанское, а он был за рулём. Потом повёз меня на съёмную квартиру, чтобы заплатить мой долг, договориться с хозяйкой. Но та даже разговаривать не стала, выбросила мои вещи. Эдуард забрал их и сказал, что не надо унижаться. Он отвёз меня в свой дом. В тот ещё, который потом продал. Я там дня три всего и была, то есть ночевала только. На работу мы ездили вместе, потом возвращались вместе. А можно посмотреть ваш паспорт, попросил Николай. Потому что вы как самый близкий ему человек, Но девушка как будто не услышала его просьбы. Эдуард почти сразу признался мне в любви, продолжила она. Я даже испугалась такой внезапности. Не потому, что он мне не понравился, но всё-таки он мой начальник. К служебным романам я и сама отношусь с предубеждением. Я никогда бы не смогла ради должности или карьеры. Паспорт принесите, повторил свою просьбу француз. Женщина поднялась и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Егоров смотрел ей вслед, а когда та скрылась из виду, обернулся и шепнул Николаю: "Особой печали я на её лице не вижу". А обратил внимание на халатик. "Это же Виктория Секрет. И что с того? Не малых денег стоит". Дробышев в последнее время зарабатывал хорошие деньги, напомнил Николай. "Ты же сам говорил: Егоров оглядел пространство гостиной. Не шикарно, но со вкусом, оценил он. Барная стойка классная, диванчики стильные, и то и другое бывшей хозяйке подарили соседи. А где теперь бывшая хозяйка? А убили её в прошлом октябре. Кстати, соседка и убила. Вон домик её за окошком, можешь взглянуть. Сейчас убийца в СИЗО, следаки крутят на предмет неопровержимых доказательств. Не та ли романтическая особа, что старинными стетелями закалывала? Читайте об этом в романе Екатерины Островской "Дама с чужими собачками". Она самая. По лестнице спустилась хозяйка. Теперь на ней было тонкое шерстяное платье. Она положила паспорт на стол перед Францевым. Вот, как вы просили. Но паспорт взял следователь, вероятно, для того, чтобы показать, кто в их тандеме главный. Он открыл документ и прочитал. «Елизавета Петровна Романова. Год рождения...» «О-о-о», — удивился он, — «вам уже 38?» «А что в этом такого?» «Ничего, но я бы больше 25 не дал. И вообще, Елизавета Петровна, прямо как императрица». Следователь посмотрел на Николая, но того интересовало другое. Елизавета Петровна, а у вас родственников в полиции нет? Девушка пожала плечами. Нет, вроде. А почему вас это интересует? Я почему спрашиваю? начал объяснять Францев. Просто на Васильевском есть двое участковых по фамилии Романов, и оба Николаи. Того, что помоложе, все зовут Николаем вторым, а другого Николаем первым, догадался Егоров. «Нет, того, что постарше называют Фанвизиным, потому что он в протоколе осмотра убитой женщины написал «Волосы чёрные, глаза чёрные, жгучие, одного нет». Потом этот протокол начальник РВД полковник Жаворонков повесил на доску объявлений, где приказы вывешиваются. Он обвёл фразу про глаза красным фломастерам и поставил визу тем же фломастерам «Умри, Денис, ты лучше не напишешь». «А Фанвизин-то здесь при чём?» – не понял следователь. Так это Екатерина Вторая так сказала, когда в первый раз увидела постановку пьесы «Фанвизина недоросль». «Фанвизина» звали Денис Иванович. «Ну да», — согласился Францев. Егоров потряс головой. «Что-то вы меня оба смысле сбили. Что-то я хотел спросить». «С бизнесом у Дробышева всё было в порядке?» — поинтересовался Николай. «Проблем не имелось?» «Нет. Всё было очень хорошо». Он ведь когда тот дом продал, сразу взял 2 десятка газелей. Водителей ищущих работу полно, а грузчиков ещё больше. И нам сразу повалило. Я не успевала заказы принимать, не отойти было. Хотела сейчас мне помощницу брать. Но видите, как всё получилось. Много дробышей вам платил. Елизавета отвернулась в сторону, поджала губы, но потом всё-таки ответила: "Он То есть бухгалтерия на карту мне переводила заработок. А так Дробышев всегда говорил: если нужны деньги, то знаешь, где их взять. В нашей спальне в тумбочке. В нашей? удивился Егоров. Так мы жениться хотели. Заявление подали. В конце мая должна была состояться свадьба. Мои соболезнования ещё раз, произнёс Николай. Тумбочку не проверяли? потрудился узнать подполковник юстиции. «Все ли деньги на месте?» Девушка кивнула. «А собачка ваша где?» — поинтересовался Францев. «В спальне на коврике возле постели. Она всю ночь скулила. Я не понимала, почему. А потом и у меня предчувствие было». «Породистое?» — спросил Егоров. «А то у меня... То есть у жены чау-чау, но выгуливать почти всегда приходится мне, не успевая шерсть с брюк снимать». «Наша лушка помесь». Стала рассказывать Елизавета: "Внешне как маленький ретривер, но только не такая лохматая и хвостик бубликом. Мы с Эдиком её подобрали. С работы возвращались и в промзоне увидели, как какой-то мужчина дразнит собаку. Рычит на неё, дёжилает, замахивается, будто бы хочет ударить. А собачка бедная в угол забилась, скулит от страха и не понимает, за что её так. Эдик выскочил и закричал на мужика. Я думала, что сейчас драка начнётся". А мужик тот крупный и вроде как пьяный. Тогда и я тоже туда побежала. А собачка эта, увидев подмогу в нашем лице, набросилась на мужика и вцепилась в него. Мы вдвоём с Эдиком еле-еле её оторвали. Поскорее в машину затащили и быстро умчались. Пока ехали, она мне всё лицо облизала, Эдуарда тоже. У нас ещё пакет с сосисками был. По дороге скормили ей всё. Она тощая, голодная, без ошейника. А в того мужика она здорово вцепилась. «Ну, она маленькая, как вы говорите. Вряд ли какой-то вред могла причинить», — попытался закрыть тему сотрудник следственного комитета. «Она вцепилась куда надо», — усмехнулась девушка. Тот мужик ввизжал от боли и страха. Основательно вцепилась. Мы с трудом оторвали. «Давайте всё-таки ближе к делу», — не выдержал подполковник юстиции. «Давно это было?» — спросил Францев. История с Вашей лужкой. Месяц три назад, или около того. Мы её на следующий день в ветеринарку на осмотр свозили, сделали собачий паспорт. Можно посмотреть дату. Лиза замолчала и вдруг поняла. Это вы о том, что тот мужик мог отомстить? Ну да, он кричал, что номер наш запомнил и найдёт нас и отомстит. Он, видимо, посчитал, что это наша собака. «У Дробышева ведь была собачка Чихуахуа, если не ошибаюсь», — вспомнил Николай. «Досталась от предыдущей хозяйки дома. Где та собачка?» Забралась сестра бывшей хозяйки. Эдик не хотел отдавать, но ведь он не владелец. Подполковник юстиции посмотрел на участкового и произнёс, еле сдерживая раздражение, «Выйдем на пару минут, перекурим». Они вышли на крыльцо, и Николай сразу предупредил, Если что, я не курящий. Я помню, кивнул Егоров. Просто хочу предупредить, чтобы ты впредь не мешал расследованию. Я понимаю, что говоря о собачках, хочешь в доверие Адамочки втереться с Надеждой, что она размякнет и выложит всё, что знает, но у меня другие методы. Надёжные, эффективные и неоднократно проверенные. И потом ты кто? Ты у нас участковый. Значит, ты обязан помогать, а не мешать мне. Так что сиди тихо, и это будет самая лучшая помощь с твоей стороны. «Понял», — кивнул Николай. «Ты начальник, а я тихо курю в сторонке». «Типа того», — согласился подполковник юстиции. Они вернулись в дом. Следователь опустился на своё место, а Францев расположился на высоком одноногом стульчике возле барной стойки. «А теперь попрошу отвечать со всей откровенностью», — обратился к хозяйке Егоров. Это в ваших интересах, Елизавета Петровна. От вашей откровенности многое будет зависеть, в том числе и ваше будущее. Какое будущее? не поняла Романова. Эддика уже нет, а без него? Я не о том. Скажите, вам знаком некий Сорокин Александр Иванович? Это наш сотрудник, он водитель. Разве А у меня он значится как соучредитель фирмы, принадлежащей вашему сожителю Дробышеву. Хозяйка помолчала, посмотрела на Франца, ожидая поддержки, но участковый отвернулся, и тогда девушка согласилась. Соучредитель. Он давно, то есть уже года полтора работает с Дробышевым. В самые тяжёлые времена, когда у Эдика было очень туго с деньгами, Саша помогал почти за даром, и Эдик предложил ему долю. А Газель Сорокин оформили как вклад в уставный капитал предприятия. Причём Саша сделал это втайне от жены, которая была категорически против. Она считала, что все пытаются её мужа обмануть, что он вроде как лох. А он, то есть, не дал ей договорить следователь. В случае смерти основного партнёра, именно Сорокин является выгодополучателем, потому что теперь сможет претендовать на большую долю. Вы его хорошо знаете? Знаю. Но он не будет ни на что претендовать. Саша очень простой и бесхитростный человек. Он очень добрый. Сорокин контужен на второй чеченской, не выдержал французов, имеет награды, добрейший человек. Подполковник резко ответил следователь. Мы, кажется, обо всём договорились. Молчу, со вздохом сказал Францев и стал рассматривать барную стойку. Следователь задавал вопросы, Са жительница Дробышева отвечала на них. Николай слушал, не встревая. Так прошло не более получаса, когда зазвонил мобильный в кармане его куртки. Но куртка осталась в прихожей, пришлось спешить туда. Францев схватил телефон и почти сразу вскрикнул, отвечая на вопрос. О, так мы в домике, где прежде Чернаудова жила. Потом убирая телефон в карман, крикнул из прихожей следователю: "Подполковник юстиции Кудиаров будет здесь минут через 5". Пол Сергеевич теперь полковник, напомнил Егоров. И у нас есть чем его встретить. Он поднялся и подошёл к висящему в прихожей зеркалу. Посмотрел на своё отражение, ладонью пригладил волосы, поправил причёску и произнёс: "Но у нас уже есть результат, так что не зря поработали сегодня". Подполковнику юстиции выглянуло в окошко и восхитился тем, что открылось его взору. А солнышко уже пригрело крышу. А вон как сверху закапало. Вот теперь даже дураку видно, что весна наступила. Последняя фраза не понравилась ему самому, и он попытался как-то сгладить не очень удачное высказывание и продолжил. Март и снегом сеет, и солнцем греет. Так мой дед говорил. А ещё он говорил: "Пришёл марток, надевай двое порток". Сработал сигнал переговорного устройства. Первым к нему подоспел следователь. Он нажал кнопку и бодрым голосом возвестил: "Открываю, Пал Сергеевич. Это подполковник Егоров. Мы тут ждём вас". Потом он вышел на крыльцо, а хозяйка посмотрела на Францевая и негромко спросила: "Кудиаров? Тот самый, который убийство Алера раскрыл?" Николай кивнул. "Одик говорил, что он очень опытный". Кто же знал, что именно этот человек приедет сюда, чтобы и его убийство расследовать? Николай хотел сказать, что это не совсем так, но промолчал. В дом вошёл Павел, и Францев поспешил его встретить. Они обнялись, и Кудиаров спросил: "У тебя всё нормально?" "Более чем", ответил участковый. "Ну а здесь сам знаешь что". Это услышал Егоров и добавил: "Но мы работаем, не покладывая рук, как говорится. Я здесь, кстати, по собственной инициативе, хотя мне сейчас вроде как отдых после дежурства положен". Вы в составе группы, которая уже приступила к работе в городе. А я вот здесь. Вы позволите доложить о первых результатах? Но Кудиаров показал рукой, что пока не надо. Он шагнул к хозяйке. Моись заболевание. Помощь какая-нибудь требуется? Лиза пожала плечами и произнесла негромко: "Постарайтесь найти того, кто его убил". "Постараемся", пообещал Павел. "И ещё у меня вопрос", продолжила девушка. Мне сегодня уже позвонили из похоронной конторы и предложили свои услуги. Вероятная информация из морга прошла. Поспешил объяснить Егоров. Так откуда они мой личный телефон узнали? Мне-то откуда знать? Развёл в стороны руки следователь. Сутки напролёт, включая всю ночь дежурным по городу стоял. Кудияров посмотрел на него внимательно, а потом обернулся к хозяйке. У вас есть что сообщить нам? Лиза, пожало плечами. Да я уже ответила на все вопросы. Хотя у меня сейчас голова кругом. Такое ощущение, что не со мной это всё происходит, а с кем-то другим. Кто вас сейчас на работе подменяет? спросил Францев. Один водитель вызвал свою жену. Мы вообще собирались её брать на постоянную работу, а я хотела в бухгалтерию перебраться. Девушка посмотрела на гостей. А вы что, уже закончили со мной? Егоров протянул ей визитку. Если что-то вспомните, то часы звоните. Я там помимо служебного номера указал свой мобильный телефон. Вышли на дорогу, и Павел спросил: "Что-то существенное удалось узнать? Сожительница сообщила что-нибудь?" "Она не сожительница, поправил друг Францев. Она невеста. Они заявление подали, и в мае должна была состояться свадьба". "М-да", вздохнул Егоров. «Человек, как говорится, предполагает, а Бог...» «Да при чём тут Бог?» – не выдержал Николай. «Какой-то гад по неизвестной пока нам причине убил неплохого мужика, и наша задача – найти этого гада и взять». «Да-да», – подтвердил следователь. «И кое-что уже сделано в этом направлении. После опроса свидетелей, хорошо знавших убитого, я пришёл к выводу, что убийство Дробышева связано с его коммерческой деятельностью. У меня на этот счёт две версии». Первое убийство совершил или нанял киллера деловой партнёр Эдуарда Ивановича, некий Александр Сорокин. Наша задача сейчас проверить его алиби, если у него оно есть, разумеется. Проверить распечатку его разговоров по мобильному, SMS-ки и всё прочее. Надо узнать, где он находился, сам или его автомобиль. У Дробышева нет наследников, и все акции его предприятия теперь принадлежат или скоро будут принадлежать этому человеку. Санёк, Удивился француз. Да нет, кто угодно, но только не он. Николай посмотрел на Кудиарова: "Паша, а ты как считаешь?" "Так же, как и ты. Саша Сорокин не убийца. Он и комара пристукнуть не может. Он после тяжеленной контузии в себя прийти не мог. Как где тё был? Его любой мог позвать на помощь, огород вскопать или 10 кубов дров нарубить, а потом не заплатить, просто поблагодарить и дать конфетку". Алёна замуж за него пошла и выходила. В себя немного пришёл. Потом с Божьей помощью они газель купили. Но заказов на переезды здесь в Ветрогорске не так уж и много, да ещё конкуренция. На Саша познакомился с Дробышевым, которого все одиком звали, потому что и он такой же, как ребёнок доверчивый и, правда, с деловой хваткой. Зачем вы мне всё это рассказываете? не понял Егоров. Достаточно было просто сказать, что не он. А чтобы до тебя, подполковник, быстрее дошло. сказал Кудиаров. Эдик в первый раз женился в 33 года. С женой ему прямо сказать не повезло, но он терпел 12 лет. Она ушла к человеку, который непонятно, как стал деловым партнёром Дробышева, не внеся в уставной капитал ни копейки. Потом бывшая жена с её новым мужем отобрали у Дробышева всё, кроме дома. Дорогова, правда, но содержание которого тоже стоит немалых денег. Но его Ларычки нужна была культура. Ночные клубы, рестораны, а здесь такого нет. Эдик мечтал о семье, готов был влюбиться в первую, кто на него посмотрит. Аля Чернаудова пользовалась этим, а он верил, что когда-нибудь они будут вместе. Но её убили. Так он неделю рыдал. Теперь вот встретил Лизу, которая переехала к нему, и он готов был пахать 25 часов в сутки, чтобы только у неё всё было хорошо. Кудиаров обернулся и посмотрел на участкового. Ведь так «Абсолютно», — подтвердил Францев. «Я даже удивлён, как ты столько про Дробышева узнал. Интересно, кто тебе всё это рассказал. Но я бы добавил про Сашу Сорокина. Он молчун. Многие считают, что он вообще говорить не умеет. Если нужно время спросить, то он показывает на левое запястье и головой кивает. А вот если спросить его, например, сколько весит кабинетный рояль Беккер, он ответит, не задумываясь, 300 килограммов». Потом скажет, что салонный рояль потяжелее на 30 кг, а вот концертный до тонны тянет. Он все эти предметы на себе перетаскал. В нашем доме культуры до сих пор помнят, как привезли рояль, и грузчики решали, как им всей толпой удобнее его на третий этаж до музыкального кабинета дотащить. А Сорокин подсел под инструмент, попросил, чтобы рояль ремнями закрепили, привстал и пошёл вверх по лестнице. Дотащил, только потом весь мокрый был от пота. «Я понял», – поспешил заверить следователь, недовольный тем, что ему втолковывает что-то местный участковый. «Мы тебе это к тому говорим», – продолжил Кудеяров, – «что ты сначала узнай о человеке всё, что возможно, а потом выводы делай. Сорокина прежде могли подбить на какое-то неприглядное дело. Как-то двое ухарей сказали ему, что надо местного предпринимателя уму-разуму поучить, потому что он плохие дела творит. И Саша пошёл с ними». Правда, потом, когда двое уже лежали с телесными повреждениями, Санёк держался, но и он упал. Потом, когда Алёна ему выговаривала, он плакал от стыда и сам пошёл к тому предпринимателю прощение просить. А тот обнял его и по голове погладил. Тогда Сашок его вовсе зарыдал, так что не мог он убить. Что это у вас за бизнесмен такой, что троих, включая богатыря Сорокина, уложил? Да это Уманский. объяснил Францев. Теперь он глава местной администрации. Какой-то странный у вас городок? удивился Егоров. Обычный городок, пожал плечами Николай. У нас все в России такая: сначала подерутся, потом обнимутся и пойдут вместе пиво пить или что-то другое. Ты Борис Ильич, давай другую твою версию. Ты же сказал, что у тебя их две. Вторая, произнёс подполковник юстиции таким тоном, каким говорят со сцены конференции. Это конкуренты. Рынок грузоперевозок в нашем городе давно поделён, и не секрет, что в своё время рынок подмяли под себя криминальные группировки. Сейчас, разумеется, не те времена, но всё-таки. Кстати, конкурентами его являлась и та самая компания, которая ему же и принадлежала ещё совсем недавно, но отошла его бывшей жене и её любовнику. Вполне вероятно, что у Дробышева были более доверительные отношения с руководством фирмы, к которой они предоставляли транспортные услуги, и он, используя это, отжал у них бизнес. Так и было, подтвердил Кудиаров. То есть почти так. Бывшая фирма не справлялась, и потом там у них произошли внутренние разногласия. Лариса поняла, что жить стало хуже и не так весело. Ей катастрофически не хватало средств, а новый муж объяснял, что время нынче тяжёлое, тяжёлое для всех. Обороты падают, водители требуют повышения зарплаты, а цены на бензин растут как на дрожжах. Тогда бывшая дробушева переговорила с главным бухгалтером, пообещала повышение оклада, и та призналась, что новый генеральный директор вытаскивает со счёта всё, что можно вытащить, причём не делится с главбухом. А потом, как женщина женщине сообщила, что у директора есть молодая любовница. Что последовало за этим, в подробностях описывать не буду, скажу только, что всё кончилось новым разводом, новым разделом имущества. Теперь у Ларисы парикмахерский салон. Она даже подумывала о том, чтобы вернуться к брошенному первому мужу. Несколько раз звонила ему, но выяснилось, что у него теперь другая. Лариса не оставляла надежды, но тут произошло убийство. Я встретился с ней и поговорил. Вот почему мне кое-что известно. Особого сожаления Лариса не испытывает, но находится в растерянности, потому что рухнули её планы. Теперь она хочет встретиться с адвокатом на предмет наследования. Уверена, что сможет добиться своего, потому что в тот проданный Эдуардом Ивановичем особняк вложены и её средства тоже. То есть Елизавету Петровну Романову отсюда выселят? Удивился Францев. Дуралекс, Седлекс продемонстрировал свою образованность следователь. И быстро посмотрел на московское начальство, проверяя его реакцию. Затем перевёл взгляд на участкового. Закон суров, но это закон. Это по латыни. Не совсем так, произнёс Павел. Дело в том, что Домик Дробышев подарил Лизи. Она вам разве не сказала? Дом он подарил, а земля осталась в его собственности. Для чего он это сделал, непонятно. Хотел, вероятно, доказать свою любовь. Чтобы не было причины такого поступка, без любви тут точно не обошлось. Да и бывший жених он решил подсуропить. Теперь Лариса ни в каком случае не может претендовать на дом и на участок земли, к которому не имеет никакого отношения. Все частники и адвокаты, напомнил Егоров, смогут договориться с чёртом, не говоря уже о судье. Я бы не утверждал так категорично обо всех адвокатах, но в этом случае придётся договариваться разве что с чёртом. Потому что Лариса при разводе сама подписала бумагу, что материальных и каких-либо иных претензий к гражданину Дробышеву Эдуарду Ивановичу не имеет. То есть мотив у бывшей жены отсутствует, удивился следователь. Присутствует, но до тех пор, пока она не встретится с порядочным адвокатом, который сразу скажет ей об отсутствии всяких перспектив. А насколько я понял, своего адвоката у неё нет, и ей ещё придётся узнать горькую для себя правду. Но вряд ли бывшая жена Дробышева как-то связана с убийством. У неё повода нет. Она вообще считала, что обдурила Дробышева при разводе, надеялась на счастливую жизнь с молодым мужем, а тут мажором оказался. Лариса пригрозила молодому мужу, что собирается подать на развод. Просто пригрозила, надеясь, что тот упадёт ей в ноги и рыдая начнёт просить прощения и умолять сохранить семью, а тот просто послал её. Она не организатор убийства. Она симпатичная и добрая блондинка, вот только глупая. Настолько, что открыла мне истинную причину развода с Дробышевым. Как оказалось, бывший муж всё время на работе был, а ей хотелось ласки хотя бы два раза в день. Она даже у меня спросила, что ей теперь делать. Дескать, хотела вернуться к Эдику, а его убили. И что вы ей посоветовали? поинтересовался Егоров. Сказал, как католический священник: молись и трудись. бы «Да, есть такое латинское изречение, закивал следователь. Я сейчас не помню, как оно звучит в оригинале. Ora et labora, подсказал Францев. И увидев, как на него смотрят оба его спутника, объяснил: когда-то тренер по борьбе говорил нам мальчишкам: "Хотите сойти за умных, учите латинские выражения". И мы всей секцией начали зубрить: "Civis pacem para bellum", "Vivere militare est", "In vino veritas". И на ква санитус. Хочешь мира, готовься к войне. Жизнь есть борьба. Истина в вине, а здоровье в воде. У каждого была книжонка с латинскими афоризмами. Я до сих пор помню пару сотен ненужных мне фраз. Но это мне нисколько не пригодилось. Николай посмотрел на часы и предложил: "Может, ко мне заглянем, пообедаем? Как раз самое время". Я только жену предупрежу. Но Кудиаров отказался, а следом отказался и подполковник юстиции. На самом деле, я уже заказал столик на троих в местном ресторанчике. Объяснил свой отказ Павел, а Егоров сказал, что за обедом они будут говорить о деле, и не хотелось бы, чтобы посторонние слышали. Францев хотел напомнить подполковнику юстиции, что в его доме, в отличие от ресторана, посторонних людей нет, но не стал ничего говорить, только рукой махнул. А вот и отлично, что и ты с нами, обрадовался Павел, хотя наверняка знал, что Францев не откажется. Тогда я звоню Варваре, предупрежу её, что мы через 5 минут подъедем. Через 5 минут подъехать не удалось, потому что перед тем, как сесть в машину, Егоров взял под локоть московское начальство, отвёл в сторону и минут 7 убеждал в чём-то Кудиарова. Павел слушал, кивал, что-то отвечал, но до Николая донеслось только Если это Лиза теперь собственница дома, вот вам и мотив. Теперь она первая подозреваемая. Потом Павел, не выдержав, шагнул в сторону, произнеся: Будет время, будут и песни.